память священномученика Корнута, епископа Никомедийского, Святой священномученик Корнут жил в окрестностях Никомедии в селении Саталы. Он был ревностным исповедником имени Христова. Во время гонения на христиан послан был в ту страну и Конийский правитель Перений. Когда многие христиане разбежались от его преследований в потаенные места, святой Корнут, уже достигший маститой старости, предстал пред ним сам. На вопрос правителя о том, кто он, престарелый святитель с смело ответил «Я христианин» и начал открыто исповедовать, что Христос есть истинный Бог, Творец всего, и обличать идольскую лесть. Ему обвязали ноги тонкими бечевками и повлекли по городским улицам, причем из прорезанных бечевками ног ручьями текла кровь. Среди своих мучений священномученик благодарил Бога, потом, после новых мук, он был усечен мечом.